Глава 15. Визит в замок. Ронану при решении навестить графский замок она сообщила утром. «Как уезжаешь?» — он заволновался. «Что ты там забыла?» «Есть кое-что», — ответила она уклончиво. «Не переживай, я вернусь к вечеру. Или завтра. Но вернусь, даже не думай сомневаться». Ильяна размотала повязку, которую Ронон сделал ей вчера. На руке не осталось никаких следов оленьих зубов. «Ты хороший лекарь. Не пропадешь с голоду, если ничего про себя не вспомнишь», — пошутила она. «Хотя какие тут шутки? Так и есть. Надо будет, сможет, не пропадет. Еще что-нибудь полезное вспомнит». Она задумчиво посмотрела на свой браслет. Потом принялась заматывать его бинтом. «Пусть будет не видно». Ронан только удивленно посмотрел. «Я пойду с тобой», — заявил он. И это было неожиданно и совсем не нужно. «Как это? Тебе нельзя!» — запротестовала она. «Ты ведь решил сидеть тут, пока важное не вспомнишь». «Я не хочу, чтобы ты уходила одна». Он хмурился, злился. «Я до встречи с тобой ходила одна и после собираюсь это делать. На меня одну никто и не посмотрит, а вот на тебя не знаю». «Вернусь и сыграем в кости. Выиграю у тебя пару золотых». Он согласился неохотно. «Я лишь однажды видел женщин, которые играют в кости. В портовой таверне Лаверии. Это такой город, старый и красивый, но местами то еще отхожее место». «Женщины там играют в кости?» — удивилась она. «Некоторые женщины. Выигрывает мужчина, получает ее». Выигрывает она, получает деньги. Женщины выигрывают чаще. У них точно есть зачарованные кости. Ты выигрывал? Она хотела спросить равнодушно, но голос неожиданно сорвался. Еще покраснеть не хватало. Я пытался, признал он. Но кто-то дал мне по шее и вытолкал из таверны. Не помню кто. Еще одно интересное воспоминание, заметила Ильяна. Но мы изменим правила. Я поставлю свои золотые против твоих, всего-навсего. «Если ты не вернешься завтра, я пойду искать тебя туда», — пообещал он, обжигая ее взглядом. А только что был спокоен. О чем подумал? «Только не торопись», — она старалась казаться спокойной. «Мне легче не попасть в неприятности, чем тебя из них вытаскивать. Когда вернусь...» Она взглянула на расставленные на столе фигурки. «Сыграем в шахматы?» «То есть ты меня научишь?» Быстро поправилась она. Безродной знахарке не запрещено, конечно, играть в шахматы, но все-таки этим больше занимаются люди знатные. У него появятся вопросы, если он еще что-то вспомнит. Ронан сам оседлал ей мод и до последнего смотрел хмуро. Ильяна уехала. Выдался прекрасный солнечный день, и скакать верхом было приятно. Заодно вспоминалось, какой беспокойной была последняя ночь. Ни она, ни Ронан толком не спали. Она слышала, как он несколько раз выходил из дома на воздух. Потом послышался стук топора. Ронану вздумалось наколоть дров. Вообще следовало, дрова как раз заканчивались, а поленьев за домом было достаточно. Но не с ума же он сошел заниматься этим ночью. Пока он колол дрова, Ильяна встала, вскипятила воду и заварила ему сонный сбор с корнем валерьяны. Как раз процеживала готовый, когда он вернулся. «Вот, выпей, будешь крепко спать», — она подвинула ему чашку. «А вот завтра накали еще дров, пожалуйста, если у тебя есть силы. Как видно, они есть». «Силы найду», — ответил он, взяв чашку. «Спасибо, ты так добра». «А ты будешь крепко спать?» По его губам скользнула быстрая усмешка. «Если прекратишь мне мешать, разумеется, буду. И хорошо, что ты уже здоров. Не хотелось мне самой дрова колоть». Бросила она напоследок, перед тем, как улечься и завернуться в одеяло. Он что-то пробурчал в ответ. «Да чего там, не спалось все равно». «И вот она скоро будет в замке, дома». Перед воротами пробормотала простенькое заклинание, чтобы ее не замечали. Не факт, что никто не заметит, но внимания обращать не станут. Ворота Ильяна миновала без препятствий. Она кивнула стражникам, бросив, что едет с поручением от старосты. Что за староста, никто не спросил. Она привязала лошадь у общей коновизи. Во дворе было людно, и все заняты делом. Вот и она займется. Сначала хотела раздеться у себя, но вовремя спохватилась. Подумала, а вдруг колдун оставил у нее какой-нибудь следящий амулет? Наверняка оставил. Поэтому она сбросила шубу в закутке возле кухни. Повязала фартук, что всегда висел на крючке. Снова бросила заклинание. «Не смотрите на меня, смотрите мимо». Зашла и встала к столу, у которого мучная повариха разделывала тесто. Та только кивнула. «Ну, шевелись, работы много!» Лепить булочки — это просто и ничуть не мешает слушать. Женщины в кухне, работая руками, языки тоже стараются занять, поэтому залепкой булочек можно узнать все новости Тирата. «Ты выдаешь дочку на новогодье, тетушка Аймена?» «Конечно. Ой, какой жених, как я довольна! Все соседи завидуют!» Можно было порадоваться за вторую повариху, но не это волновало сейчас Ильяну. Однако ей повезло. Скоро в кухню вошел Юка. «Вот рогалики теплые, еще сладкие, с малиновым джемом. Садитесь, милорд, вот сюда. А Отвара из сухих яблок желаете?» Засуетилась одна из поварих. Ильяна усмехнулась про себя. «Неплохо устроился проныр шут». «Собственно, она ведь сама проложила ему дорожку сюда, в кухню, а поварихи продолжают ему угождать». «Что, милорд, не выбрали еще их высочество себя невест?» спросила старшая повариха. «Пока капризничают», — ответил Юка, примиряясь ко второму рогалику. «А что там слышно про нашу леди Ильяну?» «Ничего не слышно», — со вздохом признал Юка. «Вы тоже ничего не слышали?» а старая леди быстро поправляется, не правда ли? Вот спасибо ясному пламени. Поначалу говорили, что ей очень плохо, а теперь уже ей встает, и шерсть придет. К весне совсем здоровая будет. Вот запомните мои слова. «Какая же она здоровая, если по-прежнему несет чушь», — возразили ей. То есть тетя Маржета поправляется, но память к ней не вернулась, как и к Ронану. «А правда ли, что послали за каким-то особым амулетом, чтобы найти леди Ильяну?» — пискнула молоденькая помощница поварихи. «Я точно ничего об этом не знаю», — развел руками Юка. «Знаю, что провели обряд в храме, и пламя показало, что леди Ильяна жива». «И то счастье», — согласилась старшая. «А вот найти ее, если она того не хочет», — и женщина покачала головой, — «это же леди Ильяна». «Вот-вот, поэтому оба их светлости хотят жениться только на ней. Ну, то есть оба их высочества», — выпалила девушка, которая чистила овощи. На кухне явно не совсем определились со статусом лордов-волиотеров, королевских племянников. То ли они принцы, то ли нет. «Вот перестань болтать, глупая девчонка!» Старшая повариха замахнулась на помощницу полотенцем. «А когда леди Ильяну найдут, то кто на ней женится?» «Я сама слышала, что ее найдут», — настаивала помощница, которая первая заговорила про амулет. «Это Леди Клейна говорила. Я сама слышала». «Леди Клейна всякого наговорит. Храни ее пламя», — махнула рукой старшая. Ильяна отметила важное. Ее собрались искать особым амулетом. «А в чем же он особый?» «А вечером будут булочки с кремом, милорд Шут». — сказала младшая повариха. — Вы приходите. А не расскажете ли нам сказку, если не очень заняты? — Сказку вам, — задумался Юка. — Ну что же? — Нет-нет, Ильяне не хотелось, чтобы разговор ушел в сторону. — А что это за амулет, может быть, чтобы леди искать? Вот интересно. — негромко спросила она, продолжая катать в ладонях тесто. — Откуда? — Расскажите, милорд. «А тебе не все равно, любопытное. Юка смерил ее насмешливым взглядом. Не просто глянул, а взгляд задержал, заметил. «Так интересно же...» Ильяна пожала плечами. «Хотя вы сказали, что ничего не знаете. И правда же. Простите, милорд». Подумала. А неплохо шут устроился. «Милордом его величают, надо же!» Явно много чести, но юкин нравится, а поварихи ему подыгрывают. А может, и поняли, что у этого шута какая-то особая роль в этой королевской свите. Особенный шут. Свита есть, а короля нет и не будет. но ну, разве не весело? Спасибо, красавицы. Но вы лучше не болтайте, чего не знаете. Булочки с кремом, значит? Вот после булочек сказку и расскажу, если угодите. Шут весело погрозил пальцем, поклонился всем сразу. Ополоснул руки в чашке с душистой водой и ушел. Наверху у леди, об этом говорят и не таятся. Об амулете. Я вчера сама сырные лепешки относила, все слышала. Запинаясь, тихо заговорила та, молоденькая. Послали за тем амулетом. День туда, день обратно. Может, уже скоро леди Ильяна будет здесь. «Ох, видимо, она не обрадуется», — вздохнула старшая. «А может, это к лучшему. Пусть она возьмет в свои руки замок, это ее владение. И нам неплохо будет. Все-таки она фрай». «Так не хочет она замуж за этих лордов», — заметила одна из женщин. «Ну так что же, замуж и не надо хотеть. Все равно придется, у леди судьба такая», — рассудительно заметила старшая. «Когда много дано, то и спрос большой. А уж леди Ильяне дано много. Сравните с любой из вас и поймете. Женщины закивали, а Ильяна только вздохнула. «Что тут возразишь? На ее стороне никого». «Да какого мужа ей не дай, по жёрдочке ходить заставит? Принц, не принц, и что?» — тихо сказала тетушка Аймена. ее то не надо жалеть. Она же дочка леди Альмы». Тоже такая из них. Пламя сохрани такую за сына взять. Но для графини Тирата в самый раз. «А ну, цыц!» — но внушительно сказала старшая. «Разговорились. Давайте-ка о другом. Вот скоро у Аймены на свадьбе попляшем. Жаль, из-за графских гостей все отложится, но это ничего. Вот бы выдать сначала замуж леди Ильяну, чтобы в Тирате стало спокойно» и женщины дружно, хоть и в разнобой, откликнулись, со всей искренностью пожелав Ильяне скорее выбрать в мужья хоть старшего принца, хоть младшего. Вот как они думают, значит. Явно ее переоценивают. Но хотят того же, что и леди Маржета с лордом Геромом. Хотя причины и тут другие, свои. Ильяна вспомнила, как ей не хотелось применять силу Кронону. Вот и ответ. Когда мужчина нравится, когда сердце его выбирает, нет желания на него магией влиять. Даже более того, не в моготу. Колдунье не нужен тот, которым вертят. А еще Ильяна услышала. До таинственного амулета, которым ее хотят поймать, день пути. До Лира, королевской столицы, гораздо дольше. И догадка мелькнула. Пока только догадка. Она решительно сняла фартук, сняла с полки корзинку, и стала наполнять печеньем из большой корзины. Надо молодым леди отнести сладкого печенья. Я отнесу. И никто не спросил, с чего бы нести печенье, и кто велел, и почему эта незнакомка его понесет. Заклятие так работает. Альмы будут видеть и не обращать внимания. Заклятие забирает силы. Но Альма, которая в замке никому не интересна, и так не будет привлекать внимания. Поэтому будет не слишком трудно. Она отправилась наверх по дальней лестнице. Там можно встретить в крайнем случае слуг. И нахлынули воспоминания. Ей 15 лет. Она с болотницей в гостях у старого колдуна, до которого ехали в карете целый день, с раннего летнего утра и до темноты. Они пробыли в замке Мот три дня, а потом опять целый день добирались обратно в Тират. Лорд Мот был очень стар, хотя дряхлым все равно не казался. Наставнице он обрадовался, а на Ильяну смотрел с интересом. На обеих его руках были толстые серебряные браслеты, красивые, сплошь покрытые узором, но Ильяне они не понравились, показались тяжелыми и неудобными. Старик водил их по замку и саду, показывал розовые кусты, горки, засаженные цветами, и молодые яблоневые деревья. Его замок был небольшим и мрачным, но весь нижний этаж заплели какие-то вьющиеся кусты, и это было красиво. Он показывал Ильяне разные волшебные вещи. Небольшой серебряный кубок. Если выпить из него, то узнаешь мысли человека, пившего перед тобой. Драгоценное серебряное зеркало. Оно отражало не внешность, а состояние души. То есть заглянет в него красавица злая или в дурном расположении духа, увидит в зеркале уродину. Ильяна заглянула и выдохнула с облегчением, по крайней мере, не уродина. И серебряное яйцо. В ладони Ильяны маленькое серебряное яйцо, покрытое тонким сложным узором. Оно от чего-то теплое. Ильяна сжимает ладонь. Яйцо бьется, как маленькое сердце. «Это собака», — сказал лорд Мот, и Ильяна удивлённо на него посмотрела, не понимая, при чем тут собака. «Так называют амулеты, способные искать. Как собаки, которые берут след», — с улыбкой пояснил старик. «Лучшие из них сделаны древними, их очень мало. Они драгоценны. Наши колдуны научились повторять некоторые, но получаются недолговечные изделия». Обычно они настраиваются на кровь человека. Некоторые на запах, как настоящие собаки. Их можно сбить со следа теми же средствами, что и живых собак». «А эту собаку кто сделал?» — спросила Ильяна. «Это дитя изделия древних. Повторить его я так и не смог. Все вещи, которые ты здесь видела, созданы древними». «Этой собаке нужна кровь или запах?» — Ильяна заинтересовалась. «Нет, дитя, ей нужен твой ментальный образ. У каждого человека он свой. Это самый надежный амулет, сбить который невозможно. Если ты теперь захочешь спрятаться, я тебя сразу найду. По крайней мере, еще целую луну от меня никуда не денешься», — пошутил он. «И что, совсем нельзя сбить след?» — удивилась Ильяна. «Вообще говоря, нет», — покачал головой колдун. Ильяна подумала немного и решительно заявила. «Но так не бывает, милорд. Не бывает сильных заклятий без возможности снятия. Так говорила моя наставница». «Это магия древних», — нахмурился лорд Мод. «Мало того, это ментальная магия». «Ну скажи, какая могла бы быть здесь оговорка?» «Милорд, я совсем ничего не понимаю в ментальной магии», — поспешно заявила Ильяна. «Кроме того, что ее зачатки есть у всех людей, за редким исключением». О том, чему слабенькая колдунья Ильяна не была способна научиться, болотница ей рассказывала или заставляла читать в книгах, и про ментал тоже, и про законы высшей магии, которым обучают посвященных колдунов. Знания и сами по себе могут быть полезны. И теперь лорд Мод смотрел на нее с насмешливым интересом. Это так. Но к ментальной магии неприменимы обычные магические законы. Запомни, дитя. Ильяна и запомнила бы именно это. Но тут она заметила скептическую улыбку на лице наставницы. И ее тоже запомнила. Тут была какая-то каверза. «Подумай», — уронил лорд Мот и спросил у Руаны, нравится ли ей новый сорт вьющихся роз и их необычный золотистый цвет. Юка удивила опять. Когда Ильяна добралась до девичьего коридора, то первым делом увидела его. Прямо Юка вездесущий. Шут сидел на скамье рядом с Фанией, а она, расположив между колен арфу, наигрывала негромкую задумчивую мелодию. "Можешь заставить меня сплясать, леди Фания?" спросил шут. "Ну-ка, сыграй". "Нет, и не проси", отказалась сестра. "Я не смогу, мне слишком грустно". "Тебе грустно, потому что оба лорда Валиотера не желают на тебе жениться?" Они отвергли меня прилюдно и оскорбительно. Фания перестала играть. «За завтраком!» «Так им это лорд Синишаль и предложил за завтраком леди Фанния», — сказал Шут. «Жениться на вас и стать временным правителем графства, пока леди Ильяна не найдется. Или хотя бы помолвку с вами заключить. Люди, привычные на лорда Синишали, не обижаются». «Я неравноценная замена Ильяне», — И незачем было так громко кричать об этом. Говорю же, он махнул рукой. Вы носите имя Фраев, но у вас нет ни капли их крови, леди Фания. Вы всегда знали, что при решении брачных вопросов это не забудется, шут говорил ласково. Все верно, но у меня было время забыть. Внешне все казалось таким, что я могла забыть, тихо сказала Фания. Я дочь графа, но. «Зачем мне называться дочерью графа, если я ею не являюсь, как и мои сестры?» «Называться — это тоже важно. Если леди Ильяна не найдется, сами понимаете, что может решить король. Погодите, вам еще предложат выбрать из них двоих, как старший», — мягко сказал Шут. «Кстати, леди Ильяна своим побегом им, по сути, отказала, дала понять, что они недостойны» так что не надо и вам огорчаться из-за недостойных». Ильяна усмехнулась про себя. «Молодец, Шут, рассуждает верно. Главное — правильно все назвать». «Я не смею так думать», — сказала Фания. «И кто знает, что решит король. И если бы Ильяна не исчезла, а вышла замуж, все было бы хорошо». «Да, решит король, в конце концов», — согласился Юка. Но в жизни так интересно все поворачивается, леди Фания. Сейчас король эйт решает все, А когда-то он был далек от короны, как от луны. Он так считал. Он не мог так считать, потому что родился Ауругом. Он внук короля и сын короля. Можешь сама потом у него спросить. Шут снова перешел на игриво-понебратский тон. Он станет говорить со мной об этом. «Не знаю». «Но попробовать-то можешь?» «Ильяну найдут. Амулет привезут уже завтра». «Я бы не загадывал раньше времени, миледи». «Эй, любопытная из кухни, ты долго будешь стоять там и подслушивать?» Юка повернулся к Ильяне. «Он ее заметил. Нет, она не пряталась, просто остановилась в стороне. Но из-за заклятия он не должен был ее замечать». Фаня вот не заметила и теперь удивленно смотрела на незнакомую девушку, которая появилась словно из ниоткуда. «Что вы, ваша милость!» — сказала Ильяна. «Я принесла печенье для леди. Не подслушивала, просто не посмела мешать». Она подошла и с поклоном протянула Фанне и корзинку с печеньем. «А, вон как это называется. Но ты спрашивала про амулет, верно?» «Да я и слов таких не знаю, милорд». Ильяна очень старалась казаться простодушной. «От вас услышала и спросила. Любопытно. Простите». Я так и понял. Что-то непонятное было в его взгляде. Ты ни от кого не могла слышать про ментальные амулеты из Мота. Про яйцо змея, например. Амулет собака, от которого нельзя спрятаться. Одно из сокровищ старого Мота, которые теперь хранятся в обители Дуба неподалеку от замка Мот. «Я слов таких не знаю, милорд», — повторила Ильяна. «Сохрани пламя вас всех, и леди Ильяну тоже. Позвольте уйти. К вашим услугам». «Впрочем, я тоже узнал про них недавно». Колдун Саркан сообщил, что можно ими воспользоваться именем короля. «Интересно, почему они не в королевской сокровищнице?» «Назови свое имя». «Альма, милорд. Меня зовут Альма». Ильяна пятясь поспешила скрыться. Она ликовала в душе, потому что выяснила, что хотела. То самое серебряное яйцо. Вот только Юка озадачил. Он ее замечал, хотя не должен был. Она собиралась более обстоятельно побродить по замку и обязательно навестить тетю Маржету и дядю Герома, узнать, как у них дела, сравнить их самочувствие с самочувствием Ронана. И вообще, она собиралась многое услышать и узнать. А теперь казалось, что шут с его привычкой быстро оказываться в разных местах, будет встречать ее всюду, куда она не заглянет. Он рассказал про ментальный амулет, так словно не просто говорил, а отвечал на ее вопросы. Возможно, это... Ну да, в жизни все интересно поворачивается. Теперь она боялась Юку. Ильяна вернулась в кухню. Она открыла хлебный сундук, и взяла из него ковригу хлеба, из тех, что сама пекла и заклинала, готовясь к приезду гостей. Вдруг этот хлеб будет полезен Ронану? Захватило бы и несколько, если бы было. Никто не обратил внимания. Обратная дорога дала ей возможность подумать. Вчерашние желания и мысли, которые казались почти преступными, предстали в ином свете. Теперь Ронан оказался единственным спасителем. Если только она не желает вернуться в замок и сдаться на милость лорда синешаля. Но ветерон он может не согласиться. Да запросто может, и вообще. Тогда восемь лет назад они возвращались из Мота. Ехали в удобные кареты с графскими гербами, со слугами и конным сопровождением. Отец, узнав, что наставница желает отвезти Ильяну в Мот, а другому слышать не пожелал. Ему вообще не нравилось, что они туда поедут, но Руана настаивала. Хотя что такого? Лорд Мот немного странный, но в целом приятный и интересный старик. «Лорд Мот ведь не колдун, если он лорд. Он не посвящен и не служит в цитадели, да? Но как такое может быть?» Ильяна не столько спрашивала, сколько рассуждала. «Очень просто». Не все колдуны проявляются в юности, чтобы отправиться на обучение в цитадель. Не всех семья готова отпустить. Иногда предпочитают до последнего обманываться, что способности у ребенка ничтожные. Ментальная магия и вовсе проявляется позже. Но Мот — признанный колдун менталист, который пришел в цитадель взрослым, а потом пожелал уйти, и его отпустили. Он не потерял ни земли, ни титул. «Видишь, и так иногда бывает». «Его браслеты!» — Ильяна только теперь догадалась. «Это запирающие браслеты, да?» «Да, верно. В браслетах он просто колдун со слабым уровнем, слабее, чем мы с тобой». «Но как он на это согласился?» — Ильяна не понимала. «Отказаться от силы, чтобы выращивать розы?» чтобы спокойно жить в своем замке, чтобы стать свободным. «Кстати, его род происходит от древних», — сказала наставница. «Многие знатные роды в Кандрии происходят от древних, как и твой, впрочем». «Древний король дал нам права и землю», — сказала Илья на то, что было привычной истиной. «Конечно, но не только», — Руана улыбнулась. «Об этом нет смысла спорить». «Ментальные амулеты, которые показывал тебе мод созданы его предками. Они теряют часть силы вдали от Мота. Ты ведь хотела спросить, почему их не увезли в Цитадель или в Лир?» «В них есть какой-нибудь смысл? Просто игрушки», — дернула плечом Ильяна. «Втирать они уже потеряют силу?» «Ничуть. На некоторое время их хватит. И они вовсе не игрушки. Ими пользуются, поверь мне». «Ты тоже чувствуешь угасание силы вдали от тирата, разве нет?» «Разве что немного», — упрямо возразила Ильяна. «А как спрятаться от серебряного яйца?» «Я не придумала», — вздохнула она. «Ты знаешь?» «Я знаю. Тут надо знать, а не придумывать». «Менталистам не нравится, что их совершенные амулеты можно обмануть, если знать способ». «Что тебе все таки удалось придумать? Расскажи». «Ясно, что надо как-то изменить свой ментальный образ. Но это ведь невозможно. Это значит стать другим? Как?» Ильяна не понимала. Все не страшно», — наставница от чего то рассмеялась. «В течение жизни люди меняются. И женщины, и мужчины. Нет, что-то всегда остается прежним, но изменения бывают немалыми». «Это я понимаю. Но как спрятаться от амулета?» «Ты говорила, что надо знать, и способ простой». Ильяна так загорелась идеей узнать секрет, что, наверное, не уснула бы, вздумай, наставница упорствовать. «Способ для женщины? Надо выйти замуж. Следующий способ — родить ребенка. «Что?» — Ильяна растерялась и не поверила. «Это все? Ты не шутишь?» «Я более чем серьёзна». «Ты выпытываешь у меня, как обмануть ментальный амулет. Я открыла тебе целых две возможности — выйти замуж или родить ребенка. И то, и другое достаточно изменит ментальный образ женщины, хотя ей самой так не покажется». «Ох», — Ильяна улыбнулась. «Я уже подумала, что после свадьбы превращусь неизвестно в кого, а вы это от меня тщательно скрываете». Она шутила, конечно. «Разве мало кругом замужних и незамужних? Разве мало тех, кого она знала до и после?» «Теперь тебе известен секрет мота. Сохрани его», — сказала Руана. Ильяна до мелочей вспоминала ту поездку в Мот, и путь до лесного дома показался ей совсем коротким. А в конце его она совсем растерялась и в очередной раз не поверила, что может предложить такой Ронону. «Жениться на ней, на время, ненадолго, а потом он вовремя вернется к своей невесте.